Глава 18 Академия Стылая Кровь, часть 2. На мгновение Матеус почувствовал страх. Чтобы прогнать это исходящее из чувство, он решил использовать на Неборе боевую магию. Его глаза покрылись ледяной пеленой, а из руки повеяло неистовым холодом. Небор не знал, чего именно стоит ждать, поэтому приготовился достать из инвентаря меч. Довольно! — схватил Матеуса за руку другой ученик по имени Рон. — Нам всем пора возвращаться к учебе, а им — к работе. Сам знаешь, что будет, если мы опоздаем на лекцию. Магия в руке Матеуса рассеялась, а глаза приняли обычный вид. — Точно, — не сводя взгляда с Небора, ухмыльнулся он. — Пора кому-то приниматься за работу. — Скажи, Небор, ты любишь животных? — А птиц? — У нас тут есть одна ответственная работенка, которую сможет выполнить только послушник Ордена Солнца и никто другой. Уверен, ты будешь в восторге. Спустя 10 минут послушники драяли полы Академии, а Нибор на нижних этажах махал лопатой, выгребая дерьмо из-под крупного размера существ, напоминающих смесь гуси и коровы. Тело коровы, копыта, вымя, все как положено, но на спине большие белоснежные крылья, а на длинной вытянутой шее рогатая голова с оранжевым клювом. Обозначались эти создания как магидрефы. Убираться у них было делом не из простых. Гусиные головы на длинных шеях только и делали, что пытались укусить Небора, но он, воспринимая это как аркадную игру, с легкостью справлялся с поставленной задачей. То, на что у другого послушника уходил целый день, Небор сделал за час. Вскоре к нему пришел на помощь Рон, но вместо изнемогающего от усталости послушника он обнаружил читающего на сене Небора, «Чего это ты тут разлегся?» — удивился Рон. Но когда он увидел чистое стойло, его вопрос отпал сам собой. «Свежее дыхание. Что за магию ты использовал, чтобы тут прибраться?» «Ловкость рука никакой магии», — ответил Нибор. «Сам-то ты что тут делаешь?» «Да вот переживал, что тебя заклюют, и ты к ужину не успеешь. Эти зверюги хоть и хороши, но вкусно очень опасно». «В таком случае садись рядом, помогай». «Сено само на себе не полежит». «Зачем ты сюда приехал?» — спросил Рон, усаживаясь рядом. «За знаниями. Мне поручили увидеть, как вы тут живете и как проходит обряд инициации». «И как насмотрелся? Хоть верховный маг Крейган и преподает ясность разума, большинство из его учеников вспыльчивы и заносчивы, особенно Матеус. Ему еще один год остался, и он станет полноценным магом». Да уж, ваши ученики холодные и невозмутимы, как лед. Но ты за меня не переживай, я привык к подобному отношению. Там, где я вырос, только так и жили. Либо ты показываешь, что сильнее, и ешь свой завтрак сам, либо за тебя это делают другие. Хочу тебя предупредить, Матеус и другие ученики не позволят тебе спать даже на полу. Уверенно, не оттащат тебя в ванные комнаты и заставят плясать для них всю ночь или еще что похуже так что лучше в общей комнате не появляйся. Ложись спать на улице. На территории Академии достаточно тепло. Спасибо за совет, но я как-нибудь справлюсь. К тому же я к вам ненадолго. Наберусь мудрости. Увижу, как послушники получают первую ману и вернусь к себе. Было бы на что там смотреть. Такая же инициация, как и у всех. Не скажи. Везде свои тонкости. Даже когда художники пишут одну и ту же картину, Они это делают по-разному. Один водит кистью сверху вниз, другой снизу вверх, и в итоге получаются разные картины. А ты довольно умен для послушника. Как получилось, что в таком возрасте, а тебе около 30 лет, ты еще не стал учеником? Поздно взялся за ум. Не сразу смекнул, что сила в литературе, точнее в знаниях, которые она хранит. Казалось бы, читаешь книгу о пиратах, А узнаешь, как брать курс, когда нужно спустить или поднять паруса и многое другое. Небор и Ронги еще несколько часов общались, а после поднялись наверх в общую столовую. За одним столом сидели мастера, за другим ученики и за третьим послушники. Блюда на каждом столе тоже были соответствующие, однако сегодня Матеус лично взял на себя ответственность приготовить пищу для послушников. От того в тарелке у Небора лежало что-то непонятное. Оно так и обозначалось, не пойми что. «Ешь и набирайся сил!» — улыбался, поедая жареное мясо Матеус. «Они тебе еще пригодятся!» Однако Матеус не учел, а точнее не знал, что для Небора все вкусы изменены. Поэтому непонятная бурда, которая была слизкой и острой, показалась бродяге вкусным шоколадным тортом. У Матеуса чуть глаза на лоб не полезли, когда он увидел, как Небор уплетает вторую порцию. В академии стылая кровь прозвучал отбой, факелы погасли, в коридорах воцарился полумрак. Лежа у стены на полу, Небор услышал перешептывания и шаги. Пять человек накинули на него покрывало и оттащили в ванные комнаты. «Что, уродец, надеялся крепко поспать?» снова начал язвить Матеус. «А не выйдет. Послушникам спать по рангу не положено. Вставай, чего расселся?» Небор поднялся с холодного пола и осмотрелся. Стены вокруг были выложены мелкой плиткой, повсюду стояли деревянные тазы, в полу были углубления для слива воды. Небор сразу подумал о том, что это идеальное место, чтобы проливать кровь. «Сегодня», — продолжал Матеус, — «тебе выпала честь стирать наши одежды». «Радуйся, ведь среди них будут даже трусы!» Он швырнул в Небора свое нижнее белье. «Стирай так, чтобы ни единого пятнышка не осталось, а не то я засуну твои руки в таз с водой и заморожу ее!» «А вы не боитесь, что об этом узнает Клаус или Крейган?» спросил Небор. «Не боимся! Да и что им тут делать посреди ночи?» «А ты что, сдать нас решил?» Глаза Матеуса и остальных учеников снова покрылись холодной пеленой. Только попробуй, и я заморожу твое сердце. За это можешь не переживать, я не стукач, твердо ответил Небор. Просто хотел убедиться, что никто не станет мешать нашему веселью. Ты хотел увидеть, что у меня в инвентаре? Да пожалуйста, смотри. Небор достал из инвентаря большой двуручный меч, и рукоятью ударил Матеуса в челюсть. Будучи на несколько уровней выше и имея показатель удачи в 7%, Небор смог нанести увечья и выбить заносчивому ученику пару зубов. Несколько секунд ученики, вытаращив глаза, смотрели на послушника, а придя в себя, применили против него боевую магию. Тот, что стоял слева, попытался заморозить Небора своим дыханием, а тот, что справа, проткнуть ледяным колом. Легким движением меча бродяга отразил холодное в прямом смысле оружие и направил противнику в глотку. Ледяной кол нанес критический урон одному ученику, а меч другому. Еще пара молниеносных ударов, и они были повержены. Оставшиеся двое отбежали от мечника на безопасное, по их мнению, расстояние и принялись метать в него ледяные стрелы. Сгустки морозной магии наносили большой урон и оставляли на теле ледяные ожоги, но так как боевого опыта у учеников не было, по небору они попали всего один раз — Оставляя на стенах кровавый шлейф, двуручный меч несколько раз прошелся по их животам и вызвал эффект кровотечения. Нанося удары, Небор был беспощаден и в то же время осторожен. Матеус попытался сбежать, но брошенный Небором меч пробил ему ногу. Ученик, который в это время патрулировал коридоры Академии, никак не отреагировал на крики, ведь Матеус лично попросил прикрыть их бесчинство. Подобные расправы учеников над послушниками были нередкостью в таких местах. Меньше чем через минуту все пятеро лежали в собственной крови с показателем здоровья в 5%. Небор подошел к Матеусу, который безуспешно пытался отползти и вонзил меч ему в плечо. Холодная сталь впилась в плоть и коснулась ключицы. Небор внимательно следил за тем, чтобы его жертва усвоила урок и в то же время не умерла. «Я знаю, что доставать меня вам поручил Клаус», резко вынув меч, произнес Небор. «И вы как бы не виноваты, но даже несмотря на это перегнули палку». «А что бывает, когда перегибаешь палку?» «Правильно, она ломается». «Чтобы такое не повторилось, нужно установить ряд правил. Они помогут мне остаться в Академии до инициации, а вам не потерять головы». «Вы ведь хотите жить?» — спросил Небор непосредственно у Матеуса. Вспоминая задир с фабрики, он хотел прямо сейчас снести ему голову, но логика брала верх над эмоциями. «Хорошо. Тогда поступим так. С этого момента вы будете только делать вид, что издеваетесь надо мной, и докладывать Клаусу, что я очень упрям, чтобы сдаться. Вы перепробовали все, но, увы». И вот что еще. Теперь вместо уборки стоил вы будете посылать меня мыть полы в различных частях академии. Я, так сказать, хочу увидеть ваши достопримечательности, в частности библиотеку, вопросы есть?» Напуганные ученики, упершись глазами в пол, ничего не ответили. Каждый из них привык жить в роскоши и уюте, а потому в шаге от смерти оказался впервые. Как только ваше здоровье восстановится и вы сможете двигаться, принимайтесь за стирку. Будет странно, если мы вернемся в комнату, а ваша одежда будет перепачкана в крови. Сегодня вам выпала великая честь стирать свои и мои одежды. Стирайте так, чтобы ни единого пятнышка не осталось. А не то мне придется пообрубать вам руки. Небор расположился у стены и начал читать книгу, а ученики, как только их раны зажили, Принялись за стирку. После того, как Небор поставил Матеуса и других учеников на место, его жизнь в Академии стала куда приятнее. Бродяга, как и прежде, спал на полу, ел, не пойми, что и выслушивал унизительные насмешки, зато теперь он мог находиться где захочет. Вся академия, ее длинные коридоры с артефактами и занимательной историей. Кабинеты с алхимическим оборудованием и редкие книги были в его распоряжении. Однако, даже находясь в помещении, доступ он имел не ко всему. Большинство книг, после прочтения которых у мага возрастали характеристики или появлялось новое заклинание, были закрыты на особый замок. Открыть подобную книгу мог только ее владелец или искусный вор со специальным навыком. Подобная литература встречалась Небору в городе, и, мягко сказать, была она недешевой. Один том, способный увеличить показатель маны на 5 очков, стоил 20 тысяч алов, и найти его можно было далеко не в каждой лавке. Исследуя Академию на наличие новых знаний, Небор наткнулся на занимательный коридор со множеством кованных дверей, запертых на не менее прочный железный засов. За массивными дверями, из-за которых доносились рычания, скрежет когтей и клекот, маги удерживали опасных существ. Эти существа использовались в инициации ученика в маге, чтобы тот мог обрести сильное заклинание холода. Желая больше узнать о магических животных, Небор вызвался помочь Рону их покормить. Рон открывал маленькую дверцу, а Небор, заглядывая внутрь, закидывал кусок мяса или качан капусты в зависимости от предпочтений животного. Среди коллекций Академии он узнал Кригорена парящий над землей синий куб, который метал во все, что видел ледяные копья, и арктического слизня, панцирь которого состоял из прочного льда. Об этих существах он узнал из книг охотников на монстров. С каждым днем его познания о мире простора становились все больше. «А кто из этих тварей самый сильный? И каким заклинанием он обладает?» поинтересовался Небор, уже обдумывая, на кого из них стоит устроить охоту. «Наверное, белый лев» задумчиво ответил Рон. Своим рёвом он вызывает непроглядную пургу, которая существенно снижает скорость тех, кто в нее попал, в то время как сам лев в ней ускоряется. Еще он может оставлять дорогу из шипов. Пробежится, оставит следы, а в момент, когда ему это необходимо, заставит вырасти из них острые шипы. Как по мне, непроглядная пурга плюс шипы — опасное сочетание. «А здесь вы кого держите?» спросил Небор, глядя на покрытую толстым слоем льда дверь. Из-за нее донесся грохот, стены Академии содрогнулись, а лед на двери пошел глубокими трещинами, но вскоре затянулся. «Это...» — замялся Рон. «В общем, за этой дверью человек, а не зверь». «Вы что, убиваете людей ради заклинаний?» «Нет, что ты. Мы тебе не какие-то там чернокнижники-оккультисты». Рон достал из-под телеги, в которой лежало мясо, тарелку с печеной картошкой, парой сосисок и кусочком хлеба. Прикосновением ладони заставил лед отступить от маленькой дверцы и постучал в нее. Дверца со скрипом отворилась, из нее показались маленькие на вид женские руки, которые жадно утащили тарелку в темноту. «Тогда почему вы держите здесь женщину? Она в чем-то провинилась? Убила кого-то?» «И да, и нет», — с прискорбием ответил Рон. Двери вновь покрылись толстым слоем льда. «Не провинилась, но убила». Это как? Знаешь, я и ты, мы станем магами по собственной воле. А есть те, кто обладает маной от рождения. И, скажем так, в мире их не жалуют. Эта девушка, какие подобные ей, не может контролировать свою силу. Она опасна для окружающих. Я правильно понял, вы заперли невинную девушку в четырех стенах среди диких зверей, потому что она родилась магом. Слушай, мне тоже от этого не по себе. Не я это придумал, но ты должен понять. Еще будучи маленькой девочкой, она убила трех человек. Почему в таком случае ее не казнили? На нашем материке ведь именно так поступают с убийцами. Поправь, если я не прав. Девушку за этой дверью зовут Талина, и она дочь верховного мага Крейгана. Сам понимаешь, Крейган хоть и источает своим взглядом холод, убить свою дочь не в силах. Да и убийство без намерений и не убийство вовсе. Ну, конечно, лучше как собаку держать ее в заперти. А что именно не так с ее магией? Она не имеет определенного направления. Ее называют тайной. Неважно, какое талина выучит заклинание, оно обратится разрушительной тайной магией. Но основная проблема талины в том, что как только ее запас маны восстанавливается, происходит мощный взрыв. Я сам этого не видел, но говорят те трое, что погибли от ее магии, превратились в кровавую требуху. Небор перевел заинтересованный взгляд на покрытую льдом дверь. Его всегда привлекало все нестандартное и необычное. Именно этим можно застать противника врасплох. Ведь что в жизни, что в играх, знание — это самая большая сила. «Раз в неделю Крейган выводит ее на улицу подышать свежим воздухом», словно успокаивая самого себя, произнес Рон. А потом добавил на полтона ниже — «дрессирует». Пытается обуздать ее силу. Он перепробовал уже многое, но ничего не помогает. Даже заклеймил ее подавляющим магическим символом. Ты видел ее? Какая она из себя? Всего раз, когда дежурил в коридорах, она стройная, красивая, как богиня, но напуганная, как загнанный зверь. В ее глазах одиночество, на лице боль, а в душе страх. Оно и не удивительно. Долина секреты позор верховного мага. «Ты не думал о том, чтобы выпустить ее на свободу?» – прощупывал почву Небор. «Скажешь тоже. Чтобы она убила кого-то или Крейган обратил меня в ледяную статую?» «Думал, и не раз. Но даже если я открою эти двери, куда ей идти? Что делать?» «Ладно, пойдем отсюда. Скоро начнется инициация». Рон схватился за телегу и потащил ее за собой. А Небор еще несколько минут смотрел на дверь, из-за которой вновь послышался глухой удар а за ним наполненный болью и яростью женский крик. Послушники, ученики и маги собрались в выточенной в скале пещере, большую часть которой занимал кристалл, чтобы провести обряд инициации. Небор издали всматривался в огромных размеров камень, внутри которого синим паром клубилась магическая сила. Даже на расстоянии в три сотни метров он ощущал всем телом, как она пронизывает воздух, и заставляет волоски на его теле встать дыбом. Он вспомнил рассказы Лютера о том, что именно из-за этих кристаллов началась война между людьми и обитателями леса. Данный ресурс был не только источником силы магов, но и служил ингредиентом для создания предметов редкого и эпического качества. Начался обряд инициации. Послушники и ученики выстроились в живой коридор от входа в пещеру до кристалла. Маги и их предводитель Крейган встали к источнику силы спиной, приветствуя послушника, которому суждено стать учеником. Молодой мужчина в бирюзовой рясе низко поклонился и сел, поджав под себя ноги, а верховный маг Крейган прикосновением заставил толстый фолиант, что лежал на каменном пьедестале, воспарить и раскрыть свои страницы. Властный голос Крейгана возвестил на всю пещеру о том, что несет в себе северный ветер. Об обязанностях, которые ложатся на плечи ученика, и о тех знаниях, к которым он должен стремиться, и которых должен достичь. Простой люд почитает старших, воины сильнейших, а маги мудрейших. Когда Крейган закончил чтение, свое мнение о послушнике высказал каждый из магов. Они говорили о том, как именно им был полезен этот послушник, и почему он достоин стать учеником. После их коротких оценок, Крейган даровал послушнику магическое имя, Которая служила отражением его характера. «Отныне», — громко произнес Крейган, держа руку у послушника на голове, «тебя будут величать, Фальдган, тихий ветер!» Верховный маг потянулся ладонью к кристаллу, и из того через твердые породы просочилась магическая сила. Плавно, как поток ручья, она протекала к нему в ладонь и из нее в грудь послушника. Глаза и кожа будущего мага покрылись белым инием, Он закричал от боли, ведь холод обжигал и рвал его кожу. Громким криком магия разлетелась от него по всей пещере и оставила на ее стенах шершавый иней. Мучительный крик умолк, на лице послушника появилась радость. Только что он обрел магические силы. «Приветствую тебя в учениках, Фальдган Тихий Ветер», обратился к нему Крейган. «Готов ли ты пройти испытание и обрести силу?» «Готов!» — ответил новоявленный ученик. Его голос был наполнен уверенностью. Из пещеры ритуал перенесся на улицу к озеру, где под полной луной в свете факелов Крейган призвал из воды элементаля. Это существо полностью состояло из воды и больше напоминало извивающегося червя, нежели человека. Чтобы одолеть элементаля и обрести собственное заклинание, ученик достал из инвентаря старый свиток. С его помощью можно было творить магию, однако его использование тоже требовало и расходовало ману. «Огненные стрелы!» – прокричал Фальдган тихий ветер, и из его старого пергамента вылетели яркие огни. Двигаясь по закрученной траектории, пламенные снаряды пронзили тело магического существа, тот издал болезненное журчание и ответил струей воды. Напор разорвал свиток в клочья. Фальдган Тихий Ветер был сбит не только с ног, но и с толку. Нервничая, он достал из инвентаря еще один свиток и огрел элементалем молнией. Разряд был слаб, но элементаль не получил урона по другой причине. Данная магия была против него бессильна. Элементаль изогнулся и метнул в ноги ученика водяной шар, который не нанес урона, но приморозил Фальдгана к земле. Ученик продолжал бестолку тратить ману и швырять молнии, в то время как элементаль подползал все ближе. В конце концов, магическое существо обволокло ученика и утопило его в собственном теле. На этом этапе инициация плавно перетекла в похоронный обряд. Точнее, в его подобие. С разочарованием на лицах маги разошлись по своим делам, ученики принялись смеяться над глупостью усопшего, а послушники копать товарищу могилу. «Полагаю, теперь ты готов вернуться в храм солнца», обратился к Небору Клаус. По его выражению лица было видно, что ему так же, как и прочим, плевать на погибшего послушника. Из разряда не прошел инициацию, не был одним из нас. «Да», — ответил ему с улыбкой бродяга, — «в вашей академии я узнал очень много нового, за что вам лично и верховному магу Крейгану моя вечная, как лучи солнца, благодарность. Когда нам ждать вашего послушника?» «Ближе к весне», — ответил Клаус, — «мы не можем послать в храм солнца абы кого». Проведем ряд испытаний, чтобы выбрать самого лучшего. А то, как видишь, не все яблоки на дереве сладкие на вкус. Понимаю. Еще раз большое вам спасибо. Перед тем, как уйти, Небор кивком подозвал Рона. Тот вместе с остальными провожал послушников последний путь. «Уже покидаешь нас?» — спросил Рон. В его голосе ощущалась нотка тоски. «Да, дорога не ждет». По крайней мере, так считают Клаус и Крейган. Они с трудом вытерпели мое присутствие. Не удивлюсь, если они догадались, что я вовсе не послушник, а авантюрист. Что ты такое говоришь? Ты и авантюрист? Ты это что, сейчас всерьез? Серьезнее некуда. Я один из тех, кто стремится взойти на вершину небесной арены и спасти людей от угрозы внешнего мира. Дело это не из легких, поэтому мне нужна помощь мага. Прости, но я не могу. Не могу бросить академию ради тебя. Да и ради спасения мира тоже. Мои родители продали свои земли, чтобы я учился здесь и стал магом при дворе знатного лорда. Я не могу их подвести. Рон, успокойся, речь не о тебе. Тогда о ком? Нет. Нет, и еще раз нет. Только не говори, что ты хочешь похитить Талину. Не похитить, а спасти от заточения. Даже если она переживет эксперименты Крейгана, ничего, кроме помутнения рассудка, ее здесь не ждет. Для вас она опасный груз, который вы боитесь доставать из сундука, а для меня неограненный алмаз. Но, — протянул Нибор, — это не все, что мне от тебя нужно. «Что может быть еще безумнее, чем похитить дочь Крейгана?» — шипел, стараясь не повышать голос Арон. «Мне необходимо обрести магические силы». В следующий раз, когда я приду сюда с друзьями, ты должен будешь помочь мне с инициацией. Ты рехнулся. Как ты себе это представляешь? Если нас поймают, мы проведем вечность в одной из тех комнат, запертых на железный засов. И каждую неделю, а может быть и каждый день, Крейган будет приходить к нам, чтобы испытать новое заклинание. Не стоит драматизировать. И не из таких передряг выбирались. Все, что от тебя требуется, это растопить лед на двери Талина. Прочитать пару абзацев из книги и впустить в меня магию. Все остальное я беру на себя. Я не согласен, — махал головой из стороны в сторону Рон. Нет. Сорок тысяч. Что еще за сорок тысяч? Столько алов я тебе заплачу, если поможешь мне. Я могу провернуть это дело и без твоей помощи, но так риски возрастут, и кто-то может пострадать. Понимаешь, я все равно это сделаю. А если я скажу Крейгану о твоих намерениях? Ты не станешь этого делать. Ведь ты видел Талину и хочешь, чтобы она покинула Академию больше меня. Возможно, даже мечтаешь, что когда-нибудь вы будете вместе. Рон тяжело вздохнул, потоптался на месте и выдал... Я помогу, но ты должен будешь пообещать, что не дашь ее в обиду. Что Крейган и никто другой больше не запрет ее в четырех стенах без права видеть солнце и луну. Хм, как поэтично ты это сказал. Договорились. «Я так понял, деньги тебе уже не нужны, да?» «Очень смешно. Деньги отнесешь моим родителям. Сейчас они нуждаются в них больше, чем я». Небор пожал Рону руку, даже обнял его, чтобы закрепить дружеские отношения, и отправился в путь.